Глава 73. Бахаль-Немиан. Рассказ Сенеры. В конце концов, Сенеры воспользовалась именем всего сущего, чтобы узнать, как добраться до Бахаль-Немиана, потому что, хотя жрецы Вильфара действительно прекрасно рассказывали, куда направляться, их слова не были достаточно ясны, чтобы позволить Сенере открыть врата. Хотя даже с краеугольным камнем было трудно задать вопрос таким образом, чтобы ответ подходил для создания магического портала. В конце концов Сенера схитрила. Она купила у жреца сандалии, которые, как он заверял, были сделаны в Метрополии. Воспользовавшись адресом их изготовления, она успешно открыла портал. Он, правда, открылся посреди лавки сапожника, но ученик сапожника просто потерял сознание. И как только он отдохнет, с ним все будет в порядке. Когда они вышли из магазина, была еще ночь. Город Бахаль-Немиан оказался тесным, вызывающим калаустрофобию мегаполисом. Освещавшие улицы фонари не были магическими. Скорее всего, в лампах горело масло, отчего они уродливо дымили. Стены покрывали жир и граффити. Хотя большая часть зданий в городе была высечена из камня, нельзя было сказать, что он построен искусно или тщательно. Более поздние, обычно деревянные пристройки, были кое-как прикреплены к осыпающимся камням, во время низкоквалифицированного ремонта. Это место напоминало Сенере пиратское логово или убежище преступников. Сенера поймала себя на том, что жалеет, что они не провели ночь в кишно «Я ожидала совсем не этого», — сказала Таллея, глядя на сидевших у дороги нищих. «У большинства отсутствовала, по крайней мере, одна конечность, так что все они казались вполне настоящими». «Это месть, принятая как образ жизни», — ответила Сенера. она изо всех сил старалась не смотреть на Ксиван, которая демонстративно не смотрела на нее. Бунтарка тихо зарычала на смотревших в их сторону мужчин. Все пятеро остановились, заметив собаку, а затем схватились за кинжала на поясе. — Я бы не советовала, — крикнула им Сенера. Может, она и выглядит маленькой, но умеет кусать прямо через железо. Они усмехнулись, но потом заметили, что и Ксиван, и Толея носят мечи, и, кажется, совершенно перестали интересоваться путешественницами. «Полагаю, у них здесь есть что-то похожее на гостиницу?» — спросила Ксиван. Синера выгнала бровь, глядя на женщину. «Я тоже здесь раньше не была, можно лишь предполагать». Наклонившись, она принялась гладить бунтарку, чтобы успокоить ее. «Почему бы нам не найти место для ночлега?» — предложила Таллея. «А утром мы сможем найти храм и поговорить с Ульфар». Синера поборол искушение, вытащить из-за корсажа имя всего сущего и спросить, существует ли во всем городе хоть одна жалкая гостиница, где они могли бы спокойно провести ночь, не будучи ограбленными, убитыми или подвергнутыми иным унижениям. К сожалению, это слишком уж касалось частного мнения, чтобы артефакт мог дать полезный ответ. Поэтому вместо этого Сенера воспользовалась освещенной веками техникой «Вручи монету нищенке и проинструктируй ее, что тебя нужно отвезти в ночлежку», а заодно пообещай дополнительную монету, если Сенери понравится внешний вид того места, куда они приедут. Похоже, это сработало. Или, по крайней мере, женщина, которую звали Малас, увела их из той части города, в которой они первоначально прибыли, в гораздо более приятный район. Малас, казалось, горела желанием быть рядом, так что не стоило ее прогонять. На самом деле, местный гид мог оказаться очень кстати, так что она отдала Малас лишнюю монету, пообещав, что в ближайшие дни, если женщина докажет свою ценность, к ней обратятся еще. «Конечно, мы можем дать ей больше», — сказала Таллея. «У меня не бесконечный кошелек», — отрезала Сенера. «Кроме того, если я дам ей сразу большую сумму, мы никогда ее больше не увидим. Что сводит на нет смысл платить за ее помощь. Мне кажется, моя дорогая Таллея хочет сказать, почему мы не можем помочь им всем», — насмешливо и ласково протянула Ксиван. И поскольку я ценю ее чувства, нам стоит сосредоточиться. Таллея прикусила губу, опустила глаза и ничего не сказала. Сенера почувствовала укол. Чего там? Вины? Таллея напоминала ей одну проклятую собачонку. Такими же печальными глазами на нее смотрела бунтарка, словно напоминая, что в мире есть хорошие вещи, и эти вещи могут причинить боль. И были достойны защиты. Сенера протиснулась мимо Таллеи и сиван в гостиницу, и оплатила им все комнаты. Единственная трудность, которая возникла, заключалась в том, что трактирщик нерешительно попытался удержать бунтарку снаружи. С этим удалось справиться, заплатив дополнительно, дабы покрыть любой потенциальный ущерб. Теперь, когда они находились уже не в таких штрощёбах, Синера поняла, что вызывающая клаустрофобию атмосфера того места, куда они изначально прибыли, была не столь уж случайна. Бахальнимиан расположился в гигантской расщелине из розового песчаника. Большинство зданий были выдолблены прямо в скале, а более поздние здания добавлялись по мере разрастания города. Вероятно, вход в город был маленьким и защищенным. Оставалось лишь гадать, откуда жители берут воду и что делают со своими сточными водами. В комнатах и ждал приятный сюрприз. Они оказались опрятными, ухоженными и достаточно чистыми. Изголовьем у кровати служил приподнятый под углом кусок резного дерева, так что голова оказывалась выше ног. Вдобавок путешественниц снабдили толстыми шерстяными одеялами, потому что, хотя Бахаль не мяный находился в пустыне, ночью здесь было холодно. Они поужинали, рано легли спать и договорились продолжить охоту утром. Все это время Сенера испытывала мучительное чувство неловкости. синери совершенно не хотелось здесь находиться, она не хотела помогать Ксиван в ее каком-то идиотском стремлении отомстить. Но нет, ей приходилось нянчиться с парочкой безнадежных дур лишь потому, что Релосвар хотел смерти сулис и потому, что Ксиван была избрана его оружием для этой задачи. Сенера прекрасно это понимала. Мало кто во всем мире жаждал выследить сулис сильнее, чем Ксиван Каен. Но это не означало, что Релосвар был предан Ксиван Каен, и Сенеру беспокоило, что Вару, казалось, было неважно, что с ней будет дальше. Это означало, что после того, как все будет завершено, Ксиван Каен будет больше не нужна вару. Сенера старалась об этом не думать.